2 июля 1979 года. «Обиды вообще, Андрей, не следует копить. Небольшое, как говорится, богатство. Я не призываю не замечать, когда тебя обидят. Нет, конечно. Сам я, как видишь, помню некоторые обиды, но не в этом дело. Понимаешь, мне кажется, что от обид я не замыкался». а старался преодолеть обиду, как какое-то реальное жизненное препятствие. Как-то Ванда села в такси. И таксист говорит, не предполагая, что везет знакомого мне человека. «Женька Леонов здесь живет!» Ванда спрашивает. «Откуда вы знаете?» «Мы всю жизнь вместе. Вот пьянь беспробудная. Каждый день приходит и просит у меня трешку. Ванда, даете?» Он говорит, «Даю. Я люблю. Он хороший артист. Вот в этой парикмахерской мы с ним бреемся вместе». Ванда выслушала, а потом говорит, «Как вам не стыдно? Я с ним в одном театре работаю, он не пьет». Когда я понял, что стал популярным, а это радует, я подходил к окошку. Смотрю, все, милиционер к нам заглядывает». а потом оказалось у него альянс с нашей домработницей и много других несуразностей. Раньше я расстраивался, когда слышал о себе небылицы, начинал объяснять, а сейчас я не объясняю, но возникает какая-то боль. Никогда я этого вслух не высказываю, но обиды бередя от сердца, ранят». Я теряюсь, когда на меня нападает какая-то сила, против которой я не могу ничего сделать. И все же, поверь, проходит несколько дней, и я забываю обиду. И по-новому начинается жизнь. И еще стараюсь видеть комизм ситуации, даже если смешон и сам. Вот как-то за границей. Это были мои первые поездки, кажется, в Англии. Мне сказали в посольстве. «Евгений Павлович». Сегодня вы приглашаете гостей. Ради вас устраивается вечер. Мы стояли у дверей, со всеми здоровались. А когда все пришли и занялись своим делом, я покрутился у дверей, деваться некуда. Оставалось войти и тихо сесть. Потом ко мне подвели какого-то знаменитого деятеля. Директора студии Би-Би-Си, что ли? Меня представили. Наш гранд-актер». Я не успел и зубы раздвинуть, чтобы что-то сказать. Они стали говорить по-английски, и через пять минут вообще забыли, что я стою рядом. И я подумал, у них это работа, я им нужен для контактов, а вообще-то я не нужен никому. Хорошо бы вообще не ездить за границу, а с другой стороны сам виноват. Если б знал английский, сказал бы ему «ноу, «No, ес». Yes». Как видишь, малыш, тебе будет легче в некоторых ситуациях. В нужный момент ты по-английски скетч какой-нибудь и сообразишь из вашей школьной программы. А вообще-то стыдно признаться, что ты обидчив. В народе недаром говорят, на обидчивых воду возят. Так что учитывай, к концу недели буду дома, отец».